Глава пятая. Остров Марьяга, шестое, одиннадцатого, тысяча четыреста десятого. Белый волк приближался к берегу. Впереди ни единого светового проблеска, и, всматриваясь в темноту, я сканировал пространство перед собой и ничего не чувствовал. А это неправильно. Нас должны были ждать. Черт! Едва слышно пробурчал я себе под нос и решил не торопиться с выводами. Очередная авантюра, в которую я встрял, началась с приглашения брата Трори посетить столичный особняк князя Рудольфа Узингера, в котором собирался так называемый клуб охотников на вампиров. Про это неформальное объединение, одно из многих в Грас-Анхе, я ничего не знал, даже не слышал о нём. Поэтому, конечно же, обратился к друзьям из Имперской тайной стражи. И когда летающий город Альф Пару раз, едва не рухнув на землю, все-таки добрался до полуострова Арадия и приземлился возле моего поселка, информация, которую я запросил, уже ожидала моего внимания. Но сразу взяться за досье не получилось. Пришлось провести военный совет с арадийским князем Лотером Эврига, который, к слову, не так давно стал отцом и вполне серьезно собирался оставить своему новорожденному наследнику не баронство в Ассире, а княжество на Лесокрае. Так что в обороне нашего плацдарма на материке эльфов он был заинтересован больше, чем кто бы там ни было. Все текущие вопросы с Эврига решили быстро. Время поджимало, и оставив Ванделя и чародеев ремонтировать антигравитационную платформу, я отправился в столицу. От моего посёлка до телепорта, а затем до особняка князя Узингера добрался в карете. Значит, время, чтобы ознакомиться с досье на клуб охотников за вампирами, было Охотников за вампирами в империи Оствер хватало: жрецы, чародеи, отдельные группы наёмников, воины и дворяне. Однако они никогда не объединялись. Каждый преследовал свои собственные цели, и пересекались они нечасто. Но события последних лет, такие как связь канцлера Тайре Руге с кровососами, проникновение вампиров в столицу, дабы убить императора, и уничтожение тайного храма кровавого бога Шами, Привлекли к борьбе с кастуме монстрами внимание общества. После чего появилось огромное количество любителей, которые хотели внимания и признания, отправлялись на поиск приключений в поисках вампиров, как сказочные рыцари на битву с драконом, и часто погибали. А хуже всего то, что они мешали профессионалам, путались под ногами, перехватывали контракты на уничтожение монстров и приукрашивая собственные заслуги, Порождали в столичном обществе самые дикие слухи. С этим следовало что-то делать, и тогда князь Рудольф Узенгар, который ещё 30 лет назад из-за кровососов потерял семью и посвятил свою жизнь борьбе с кровососами, предложил наиболее авторитетным охотникам за вампирами объединиться. Цель координация действий, контроль над любителями и обмен сведениями, а при необходимости формирование сводных боевых групп. И всем это пришлось по душе. Но князь проявил терпение и добился своего. Клуб был создан, и в данный момент в нём четыре десятка профессионалов, с некоторыми из которых у меня крайне натянутые отношения. Например, с магами школы Тайти, которые хотели уничтожать оборотней, а я им мешал. Карета въехала на территорию столичного княжеского особняка. Я вышел, и меня встретили молчаливые слуги в ливреях. Не спрашивая, кто перед ними, Они проводили меня в особняк, и спустя минуту, скинув плащ, я оказался в просторном, ярко освещённом зале. Здесь уже находились члены клуба, немногим более 30 человек, среди которых были жрец Алай Грач, мой брат Трори и ещё несколько знакомых, в том числе и парочка чародеев Тайти. На встречу мне шагнул невысокий лысый мужчина в сером полукафтании с зачарованным серебряным кортом на боку. Судя по описанию, это был сам хозяин дома, князь Рудольф. Мы вежливо поприветствовали один другого, и Узингар, обернувшись к гостям, сказал: "Господа, позвольте представить вам нашего гостя, герцога Урквартаройха. Некоторые из с ним уже знакомы, но не все. И предворяй возможные вопросы, которые могут показаться бестактными или несвоевременными, я сразу скажу." Да, это тот самый Герца Кройха, который возглавлял имперскую тайную стражу и не так давно победил кровавого бога Шами. По залу прокатилась волна негромкого шума. Мы с князем, обменявшись несколькими дежурными фразами, разошлись. Я взял бокал вина, машинально просканировал напиток на наличие чужеродных добавок, а затем оказался среди гостей. Хотел поговорить с грачом и братом Но появились ещё четыре человека, известные в узких кругах наёмники, лидеры группы Дагар. После чего хозяин вышел в центр зала и привлёк внимание присутствующих громким хлопком. Все посмотрели на него, и он заговорил. Мы люди дела и находимся здесь не для того, чтобы весело скоротать очередной вечер. Так что сразу к сути, господа. Короткая пауза, и он продолжил. После прекращения войны между Оствэром и Ассиром вампирский клан Тейк заключил с империей негласный договор. Кровососы помогали Оствэрам в решении щекотливых вопросов и за это могли действовать на территории королевства. Для нас, охотников за вампирами, нет государственных границ. Главная наша задача уничтожение кровавых монстров. Однако мы понимаем, что есть политические моменты и не пытались охотиться на представителей клана Тейк. Мы собирали информацию и ждали того момента, когда договоренности будут расторгнуты. Тем более, что целей для нас всегда хватает. И вот произошло то, о чем мы знали заранее. Вампиры предали империю. Как именно, нам неизвестно. И герцог Ройха... который сегодня находится среди нас, наверняка об этом ничего не скажет. Да это и не важно. Теперь сезон охоты на тейк снова открыт. Они скрылись, и где прячутся, никому неизвестно. Ставил боевой чародей школы Тайти Месьер Альбер Кен. Верно, согласился с ним князь, а затем добавил: "Но информация о местонахождении беглого вампирского клана — Есть! — Откуда? — снова влез Киен. — И насколько она достоверна? На плечо чародея легла тяжелая ладонь Алая Грача. И это было рекомендацией не прерывать князя. Киен все понял правильно и, не пытаясь возражать или сбросить руку жреца Сигмонта Теневика, опустил голову, а Узингер продолжил. — Информация достоверная. От купцов. который на протяжении столетий поставляют вампирам живой товар. Я ручаюсь за это, а моё слово, господа, надеюсь, под сомнение никто не поставит. Дураков, решивших связываться с князем, который только за последние 10 лет лично прикончил не менее 20 вампиров, не нашлось. Он удовлетворённо кивнул и повёл речь дальше. Так вот, господа, Вампиры клана Тейк, и не только они, обосновались на острове Марьята. Кто позабыл географию, напомню. Остров находится в 187 милях к северо-западу от архипелага Гиренар. Место суровое, впрочем, как и населяющие его люди. Правитель Вошт Эльберт, обычный пиратский вожак. 3 года назад он передал клану Тейк крепость Матх. Бывший имперский форт и получает за это ежегодную мзду. А чтобы вампиры не тревожили местных жителей, Эльберт продает им пленников, а с материков завозятся рабы. Кстати, не только люди, но и покинувшие родину эльфы. По самым скромным прикидкам, за этот год вампиры получили свыше пяти тысяч жертв. Многозначительная пауза. Люди в этом зале собрались действительно опытные. Они обдумывали услышанные, и выводы, к которым они приходили, могли говорить только об одном — вампиров много, и они приносят рабов в жертву своему богу. — Вы все правильно понимаете, — кивнул князь. — Кровососы поливают свой алтарь жертвенной кровью. Относиться к подобному равнодушно мы не можем. И я предлагаю, объединив наши усилия, Без промедления отправиться на остров Марьята, перебить кровососов и разрушить алтари. Кто меня поддержит?» Члены клуба дружно подняли вверх руки. Все это в полной тишине. Однако я поднимать ладонь не стал. Ведь я только гость, и право голоса мне никто не давал. Да и не нужно. Я уже понимал, зачем здесь нахожусь и что будет дальше. «Герцог Ройха!» — обратился ко мне князь. «Вы с нами?» «Да». Я кивнул. «У вас есть предложение по организации похода?» Я пожал плечами. Моя военно-морская флотилия, без учета патрульных групп, в количестве двадцати кораблей, готова покинуть остров Данце через три часа. В качестве усиления три батальона хорошо подготовленных солдат, батальон оборотней и не менее двадцати чародеев школы Данце-фар. Руководство штурмом крепости готов передать вам, князь Узенгар, как наиболее опытному борцу с вампирами и создателю этого клуба. Мои чародеи обеспечат нас попутным ветром, и если не медлить, через 10 дней мы высадимся на Марьяте. Обеспечение всего мероприятия, включая комплекты эликсиров для каждого бойца, готов взять на себя. Однако 2/3 добычи, которую возьмём в крепости Матх, будет принадлежать мне. Судя по лицам членов клуба, большинство из них были удивлены. Слишком быстро все происходило. Обычно ведь как? Необходимо найти деньги на поход, закупить эликсиры и подготовить артефакты, хорошенько обсудить маршрут и предупредить родных. А тут минимальный срок — три часа. Однако назад уже никто не сдавал. Решение единогласное. Выступаем. Через четверть часа члены клуба разошлись и, И к телепорту, который доставит меня на остров Данса, я добирался вместе с Трори, который тоже был удивлён моей поспешностью. "Брат, я не понимаю тебя", сказал младший, когда мы оказались в карете. "Что не так?" спросил я. "Почему ты торопишься?" "Время поджимает, брат. На лесокрай против меня выступило очередное вражеское войско. Хочу вернуться на фронт до того, как оно подойдёт к нашим укрепрайонам. А как же император «Ты сообщишь ему о походе?» «Обязательно. Так же, как и о сколье, но уже по факту». «Мариатта не поддерживает с империей дипломатические отношения. Это просто пираты. Значит, мы вальны делать, что нам вздумается. Главное, не в ущерб государству». «А зачем ты сам отправляешься в поход, если можешь поручить это кому-то другому?» «Например, тебе?» «Да». Глантег бросил мне вызов, поэтому я собираюсь лично разбить алтарь их бога. И навлечь на себя новые беды. Но в фоне того, что нас ожидает в следующем году, недовольство сизорна меня не пугает. Вампиры первые начали и должны за это поплатиться. А зачем передаёшь командование штурмом князю? Думаешь, не справится? Справится. Но ему достанутся лавры победителя. А ещё князь может преследовать какие-то свои цели. Не забивай голову, брат. Это всего лишь компромисс, чтобы не возникало лишних споров. Я сказал, что Узингар будет командиром, но мои воины служат мне. Поэтому, если что-то пойдёт не так, всё изменится в один момент. Уверен, князь это тоже понимает. Оказавшись на острове Данце, я вызвал к себе Нэрриха и Южмрига, которые прибыли с окрая «Фиера» и «Богуча». Хорошо отлаженная военная машина герцога Ройха заработала, и тысячи людей сорвались с места. Нерих быстро сформировал ударную штурмовую группировку из двух батальонов бригады Ройха — батальона Вайерской бригады и батальона Оборотней с усилением из двадцати чародеев. «Фиер» поднял по тревоге экипажа кораблей и приказал грузить припасы, а «Богуч», получив инструкции, где и что он должен искать, Уже на следующий день отправился к Агнийским горам. Ему спешить не надо. Затем я связался с императором и Диномоскалье. Марк Анха против Рейда к пиратскому острову не возражал. Хотя был этому крайне удивлен и не сразу вспомнил, где вообще находится Марьята. Один сообщил, что среди пиратов находятся агенты имперской тайной стражи, и они встретят меня на берегу. Связь есть, так что подробности будут позже. Эскадра покинула порт. Данце ровно в час ночи. Вызванный чародеями попутный ветер наполнил паруса и потянул корабль на северо-восток. Как я и предполагал, несмотря на неблагоприятные погодные условия в течение последних двух дней, к Марьяте подошли через 10 суток. Ночь. Мы входим в залив, где нас должны ждать агенты ITS, но никого нет. Снова я просканировал местность и появился отклик. Три человека, мужчины, нервничают, однако держат себя в руках и пытаются зажечь сигнальный костёр. Порядок, обернувшись и посмотрев на охотников, которые стояли на палубе за моей спиной, сказал я. В этот момент на берегу запылал ранее политый маслом костёр. По команде боцмана мареки налегли на вёсла, и Белый волк прибавил скорость, а вскоре окованный металлом нос корабля воткнулся в песчаный пляж. И началось десантирование. Я был первым, прыгнул с носа корабля в темноту и приземлился на песок. Агенты ITS сразу приблизились, и один из них спросил: "Гарца Кройха?" "Он самый", не обнаружив опасности, подтвердил я. "Я вольный капитан Фулс, и мне поручено вас встретить, а затем выполнять ваши указания. Что прикажете?" "Крепость Матх, насколько я понимаю, рядом. Марьяга не очень большой остров." Так что здесь всё рядом. Мне нужен конкретный ответ, капитан Фольц. Простите, господин Герцек. Маг в 3 милях к западу от нас, от этого залива к крепости ведёт вполне приличная дорога. Доберёмся за полтора часа, как раз к рассвету. Вот только капитан Замялся, и я его поторапил. Не те ни в чём дело. Это плохое место, даже жуткое, а люди, которые там живут, не иначе не к романты, оттуда смертью тянет. Значит, мы не ошиблись. Вот туда нам и надо. Эта информация совпала с тем, что мне было известно. И отметив, что берег уже заполнен солдатами и охотниками, я приказал Фульцу выводить авангард на дорогу, а затем подозвал Нерха, который сегодня будет действовать отдельно от нас, и направил его к городку Заборно, где находилась ставка местного вождя. Ещё в пути, обсуждая план предстоящей операции, Все пришли к выводу, что для штурма крепости хватит охотников, одного батальона, роты оборотней и десяти магов Дан-Сефар. Следовательно, оставшиеся силы можно бросить на захват другой цели. Разошлись. Отряд для штурма крепости, построившись на дороге, двинулся налево, а войска Нериха направо. Нас не пытались остановить, на острове царил покой, и никто не ожидал нападения. Так что до Матха добрались без проблем, и с первыми лучами солнца оказались перед мощными воротами. «Я посмотрел на князя Узенгара. Начинай!» Однако он замялся, ведь он одиночка, и сказывалось банальное отсутствие военного опыта для руководства большими подразделениями. «А время терять нельзя. В отличие от пиратов, вампиры настороже. Они нас уже заметили и сейчас готовятся к обороне. По этой причине пришлось взять командование на себя». По моей команде чародеи и танцы фарс сформировали силовой таран, направили его на ворота и вынесли преграду с одного удара. После чего во двор крепости, перебравшись через завалы, проникли охотники и оборотни. Солдаты и чародеи следом. Они займут крепостные стены и башни, с этим опытные ветераны справятся без меня под руководством ротных командиров. Оборотни возьмут под контроль прилегающие территории, чтобы ни один кровосос не сбежал. А охотникам нужны центральные донжоны и подвалы, где находится алтарь Сизорна. Оскалившись, я выхватил Ирут, ускорился, раздвоил сознание и представив себе план крепости, который идентичен классическому имперскому форту, начал зачистку. Охотники позади. Они уже не обращали на князя Узингора внимания и самостоятельно разбились на четыре группы. Две, приняв эликсиры, вошли в центральные донжоны. А ещё две по моим следам двинулись в подвал. В конце коридора молодой вампир. Он растерялся и не знал, что делать. Когда размытой тенью я скользнул к нему. В последнем мгновении своей псевдожизни он попытался дёрнуться, но клинок Ирута рассёк его череп на искось, и чёрным пеплом он стал осыпаться на пол. Дальше лестница. Можно пойти наверх или вниз. Мне вниз. Пробежал несколько метров, поворот. Еще один вампир, этот готов к бою, сжимает в руке топор. Замах, и мой клинок, опережая противника, вонзается кровососу в переносицу. Сгусток черной крови ложится на сталь, и снова пепел. Стряхнув с клинка мерзкое подобие сукровицы, продолжаю движение. Дверь, толкнул ее, заперто на засов изнутри, плевать. Левая ладонь бросает в преграду небольшое, но плотное силовое ядро, и вырывает кусок дубовой доски вместе с запором. Проход свободен, я на первом нижнем уровне, осматриваюсь. Слева большие клетки, а в них, словно сельди в бочке, люди, сотни людей. Справа вампиры, сразу четверо. Судя по всему, они вооружались и облачались в броню. Возиться с ними некогда, и я применил кмит с иглами света. Тела вампиров обуглились, и одно за другим упали на пол. «Неплохое начало», — отметил я. «Первая минута боя и минус шесть кровососов». Разница между мной и вампирами была очевидна. Я сильнее и быстрее. Однако и где-то неподалеку патриарх Армандин Кипур. Древняя вампирская сволочь. Так что расслабляться не стоило. Пробежав мимо клеток, где, не понимая, кто перед ними, пленники пытались забиться в угол, я уперся в новую дверь. В этот раз уже открытую. Выскочил на широкую лестницу, а на встречу ещё пять кровососов. На миг пожалев, что потратил иглы света, я стал формировать из энергопотоков заклинание яростного света и одновременно с этим, шагнув вампирам навстречу, пронзил грудь самого быстрого, а затем, потянув на себя меч, отступил на шаг назад. Вампиры замешкались, может быть, всего на секунду. Однако мне этого хватило, и слегка прикрыв глаза, я выпустил из левой ладони яростный свет, ещё одно мощное заклинание против нежити. Разместив ногами пепел и переступив через одежду и оружие вампиров, я спустился вниз. Охотники рядом, отстают от меня всего на несколько метров, и это хорошо. Здесь и сейчас нужны именно профессионалы, которые не станут бросать вампирам вызов на честный бой. как это делают некоторые любители. Они видят, что я справляюсь, и, используя меня как прикрытие, приближаются к цели, и не пытаются вырваться вперёд, чтобы продемонстрировать глупое геройство. Второй уровень. Ещё одна открытая дверь. Я её просто распахнул и, стараясь замедлить движение, плавно выскользнул на этаж. А вот и он, патриарх Харманден Кипур, собственной персоной, стоит возле мраморного алтаря, на котором истекает кровью красивая эльфийка. А рядом с патриархом три бойца в комбинезонах, которые защищают вампиров от света, и избранные воины не иначе. Возможно, те самые, которые вместе с Сэркелем помогали нам на Материкеле Сокрай уничтожать захватчиков. Воины бросились на меня, и они двигались так же быстро, как Эркель. Вот только мне сражаться с ними не интересно. Не они главная цель. Поэтому я выбросил навстречу вампирам плющ, который в полете разделился на три ветки и спеленал кровососов так, что их тела буквально скрутило в тугие комки. Но они еще были живы и представляли опасность. Поэтому я приказал заклинанию сжаться до предела, и кости кровососов, пробивая комбинезон, и полезли наружу. «Хлоп!» Достигнув максимального напряжения, плющ рассеялся, и изломанные тела вампиров упали на каменный пол. Если выжили, с ними разберутся охотники. Тем временем Армандин Кипур метнулся к небольшому ящику возле алтаря и достал крупный серый кристалл. После чего на обычно равнодушном лице древнего кровососа появилась гримаса, и он оскалил клыки. «Не иначе артефакт», — промелькнула у меня мысль, и сразу же взвыло чувство самосохранения. «Опасность!» «Отступать нельзя, да я и не успею». Поэтому я активировал прыжок, оказался рядом с патриархом и отрубил ему руку, которая сжимала кристалл. «А-а-а-а!» — взорычал нечто неразборчивое патриарх, а затем набросился на меня. «Я не хотел его убивать, не в эту минуту. Он должен был помучаться и ответить на некоторые вопросы. Однако взять его в плен не получилось». Армэнден практически не уступал мне в скорости и можно сказать, что сам кинулся на мой клинок. В отличие от своих соклановцев, патриарх распадался долго, почти минуту. За это время охотники прикончили ещё несколько вампиров. Молодняк, который висел под потолком, наблюдал за схваткой со стороны и пытался атаковать меня с тыла. А я, понимая, что сражаться пока не с кем, расслабился, вернулся в привычный ритм. И подошёл к алтарю. Эльфика умерла. И столкнув её тело с мрамора, я сформировал силовой молот малой мощности и позвал: "Сизарн". Тишина. Охотники молчат, а больше здесь никого, ни живых людей, ни вампиров. "Сизарн", снова произнёс я. Кровавый бог меня услышал. На покрытом кровью мраморном алтаре появилась морда Сизарна. который, на мой взгляд, мало чем отличался от Шами. Он ничего не сказал, вместо этого окотил меня гневным взглядом, и если бы я не имел мощную защиту, он прожёг бы моё тело насквозь, но не судьба, по крайней мере, не сегодня. Я опустил на алтарь заклинание, и оно разнесло мрамор на куски.